Глава 17. Юля «Все собрала!» В нетерпении крутилась у порога моей палаты Ритка. Не любила она больницы, так что ее ежедневные паломничества казались мне чуть ли не подвигом. Судя по ее грустной мордашке, не только из-за меня она сюда захаживала, еще и с такой чистотой. «Все, все, пошли уже!» Только хотела подхватить свою сумку, как подружка ее выхватила. «Сама понесу!» И зыркнула на меня решительно. «Не возражай! Непонятно еще, что с твоей головой!» Не стала упираться. Шла за ней по коридору настороженно. Не хотела встречаться с тем мужиком. По телу прошла дрожь. Стоило вспомнить его яростный взгляд. Мы сели в такси, и я, наконец, смогла выдохнуть. Обошлось. «Может, у меня поживешь?» С сомнением покосилась на меня подруга. «Вдруг что случится? В обморок упадешь? Или боли головные пойдут?» Врач предупреждал. «Нет, дома и стены лечат, так что я к себе». Отказалась, не любила ночевать вне своего логова. Да и мама грозилась завтра заскочить. Не сказала ей, покосилась на меня неодобрительно. Сердце у нее слабое, покачала головой. «Соврала». что на стажировку отправили по новой работе. «Ой, Юлька!» Цокнула и сжала губы. «Ты ж врать совсем не умеешь! А если она подробности начнет выпытывать? Ты же безработная! Что ответишь?» Ритка просветила меня, что и работу я потеряла. И мужа больше нет. Почти нет. Развести-то нас еще не развели. При подъезде к дому сердце бешено застучало. Посмотрела на окна. потом на знакомый двор. Идти внутрь не хотелось, будто там что-то страшное, неприятное. Зашла в подъезд осторожно. «Так, я сейчас на работу, вечером заскочу!» Поставила сумку у двери Ритка и быстро чмокнула меня в щеку. «А ты отдыхай!» И резво побежала вниз. Я постояла, потом решительно открыла дверь и зашла. Ничего нового, обстановка вроде та же. Неужели за год мы с Игорем так и не сделали ремонт? А ведь он обещал, что и пол обновим, и обои новые поклеим. Тряхнула головой. «Забудь, Юль!» – убеждала себя. «Ничего не будет, как прежде!» На кухне бардак, потухшие свечи, посуда на столе, закупоренное вино и явно испортившиеся продукты. Выкинула мысли из головы и принялась за уборку. Как говорила мама, чистота в квартире равно чистота в душе. Неожиданно раздался звонок. Я замерла. На цыпочках подошла к двери и посмотрела в глазок. Кто? От чего-то внутри разливался страх. Открывай. Женский голос был сухой резок. Мария Павловна. Открыла дверь и натянуто улыбнулась ей. Матери Игоря я не нравилась никогда. Ни до брака, ни после. даже после того, как отец подарил мне квартиру, не читая, видите ли, ее одаренному сыночку. «Привет, Юлия!» Сморщила нос и посмотрела, будто сквозь меня. «Разреши войти!» Не пристала нам в подъезде на потеху соседям говорить. «Обувь можете не снимать, все равно пол не помыла. А после этой ведьмы как раз и смою весь негатив». «Итак, Присела на стул, брезгливо осмотрелась и сказала. «Игорь поведал мне о нюансах вашего развода». Я промолчала. Я-то как раз об этих самых нюансах ничегошеньки не знала. «Не буду ничего говорить о твоих моральных качествах, милочка». Одним словом унизила. Я сжала зубы, чтобы не ляпнуть ничего оскорбительного. «Но измываться над своим сыном я не позволю». «Вы о чем?» Губа моя дернулась. «Все его лицо в синяках!» Поджала губы и постучала пальцами по столешнице. «Твой любовник постарался!» Даже в такой ситуации она вела себя максимально холодно, подчеркнуто аристократично, лицемерко. «Мы не будем подавать заявление в полицию!» Вздохнула и посмотрела мне прямо в глаза, впервые с момента прихода. «Но избиения неприемлемы!» «Ты же понимаешь, что это твоя вина!» И тут я вспыхнула, как спичка. Весь накапливаемый годами гнев искал выхода и нашел его. «Убирайтесь!» — выдернула из ее рук сумочку. «Выход знаете где?» «Да что ты себе позволяешь, соплячка!» Встала и картинно оскорбилась. Щеки покрылись румянцем, глаза на выкоте. «Мой сын потратил на тебя три года!» А ты разрушила брак своей распущенностью. Говорила я ему, что ты гулящая. Нет же, не послушал меня, женился. Не понимаю, о чем вы?» Цедила слова, все больше закипая. «Он взрослый мужчина, переживет». Внутри у меня все билось в панике. Неужели тетка права? И причиной развода стала моя измена. Грудь ходила ходуном, глаза на мокром месте. «Уходите, пока я не вызвала полицию!» Ненавидела себя за дрожь в голосе. «Я тебя услышала!» Сказала с прохладой, прошла к выходу и остановилась. «Но знай, легкого развода теперь тебе не видать!» «Не смешите!» Фыркнула, даже рассмеяться захотелось. «Смеется тот, кто смеется последним, Юлечка!» Как бы банально ни звучало. Сказала и как-то странно осмотрела квартиру. Будто примерялась на роль хозяйки. Затем громко хлопнула дверью. Я кинулась к телефону. Длинные гудки действовали на нервы. Закусила губу и метнулась к окну. Свекровь села в какую-то навороченную машину. Водитель закрыл дверь и сел за руль. Подозрительно. «Возьми же трубку, Рита!» Мысленно я кричала. «Ты задолжала мне? Ой, какие подробные объяснения!» а затем мне стало недочокнутой свекрови. Раздался звук поворачивающегося в двери ключа. В панике я покрутила головой, схватила так удачно лежащую на виду скалку и, вооружившись своим орудием, подбежала к двери. Встала так, чтобы взломщик не заметил меня. Хорошо, что вторая дверь открывается внутрь. Сначала показалась нога, внушительная такая, явно мужская, Затем длинные узловатые пальцы обхватили дверную ручку. Как только мужчина полностью вошел в квартиру, я ударила. Из-за роста смогла достать только до плеч. – прошипел он, молниеносно обернувшись. Не заметила, как у меня из рук резко выхватили мою защиту. Раздался стук скалки о стену. Тишина. Следом упала картина. По полу покатились осколки. Вы. В ужасе прижалась к стене. «Ненормальная!» Процедил незнакомец из больницы. «Идиотка!» «Откуда у вас ключи от моего дома?» Пыталась нашарить при этом телефон в кармане. Заиграла мелодия звонка. Я посмотрела на щель между ним и стеной. На кухне на столе вибрировала моя мобилка. Он проследил за моим взглядом и усмехнулся. «Что, муженек не дома?» Недобро осмотрел меня каким-то плотоядным взглядом. «Вам лучше уйти!» — сглотнула, но пыталась храбриться. «Он вот-вот должен вернуться с работы!» «Снова на «вы»?» — говорил сквозь силу. Казалось, вот-вот и вспылит. «Быстро же ты переобулась! Сразу видно шлюховатая натура!» «Вон!» — сжав зубы, толкнула его к двери. Не знаю, откуда взялась эта храбрость, но и мое терпение не железное. А выслушивать оскорбление от этого бугая – последнее дело. Тихо. Пальцы крепко схватили меня за шею. Не забывайся, должница. Мой муж должен вам денег? – просипела я. Пыталась отцепить его сильные руки, но он был непреклонен. Глаза зло сверкали, мышцы на руках бугрились. Даже рубашка не могла скрыть мощь его тела. «Ты, походу, головой серьезно ударилась, краса... Юлия!» Хотел сказать что-то другое, но осекся. «Мы знакомы...» Догадка молнии вспыхнула в голове. Он посмотрел на меня, как на больную. Нахмурился. Складки у лба выдавали внутреннее напряжение. Отпустил мою шею и отошел. Посмотрел, как на грязь и хлопнул дверью. Выдохнула, ушел. Закрыла дверь на щеколду, посмотрела в глазок. Никого. И только потом до меня дошло. Ключи-то я не забрала. Нужно срочно поменять замок.